Этого Шлезингера вместе с двумя десятками других молодых людей уже везли на казнь. Впереди ехал большой серый грузовик с хлорной известью и карболкой. Осужденных высадили на поляне, ограниченной с одной стороны полотном железной дороги. Поодаль метрах в ста собралась толпа зевак. Приговоренных к расстрелу поставили спиной к насыпи. В восьми метрах от них выстроились солдаты. В последнюю минуту один из смертников, прорвав цепь солдат, бросился бежать. Ему вдогонку полетели пули, ринулись солдаты. В смертельном страхе беглец мчался, как ветер, по направлению к болоту. Сбил с ног кого-то, кто пытался его перехватить. Достиг зарослей высокого камыша. Разъяренный офицер, командовавший отрядом, решил, что зачинщик Шлезингер должен до собственной казни стать свидетелем казни своих сообщников. Тот попытался отвернуться, но ему приставили к вискам по револьверу, принуждая смотреть, как один за другим точно мешки валятся на землю его товарищей. Когда очередь уже дошла до Шлезингер, вдали показался стремительно бегущий человек, который размахивал листком бумаги, кто был местный старост. Прочитав бумагу, глубоко разочарованный офицер приказал отвести Шлейзингера назад в тюрьму. Последний посидел за этот день и с тех пор болен нервным расстройством. Но остальные мертвы. Были убиты члены консервативной партии, ни много ни мало 21 человек. Через несколько дней после освобождения Мюнхена союз ремесленников-католиков устроил собрание по поводу постановки какой-то благочестивой пьес. Некто, вполне возможно любитель веселых шуток, донес, что это большевистское собрание. Капитан фон альт Зутерхейм приказал немедленно арестовать собравшихся. Их привезли на Каролинин плац, красивую, тихую, благородной архитектуры площадь, где стоит 32-метровый обелиск в память 30 тысяч баварцев, убитых во время похода Наполеона на Россию. Эту цену Бавария заплатила французскому императору за право называться королевством. Пятерых католиков расстреляли перед обелиском, остальных 16 отвели в погреб. Там солдаты устроили такую бойню, что у одного даже погнулся штык. Все убитые были ограблены, у кого-то были начисто снесен затылок, кому-то растоптали нос. Солдаты отплясывали на трупах, вошедший тогда в моду негритянский танец. Затем они подали начальству рапорт о расстреле 21 большевика. Вот именно убитых Лахенмайер. Штатлер, Адлер, Бахубер, Балт, Бузингер, Фишер, Грамман, Грюнбауер, Гамбергер, Крапф, Ланг, Пихлер, Прахтль, Рут, Замбергер, Шонбергер, Штатлер, Стёгер, Вимер. Так как на этот раз жертвами несчастного случая были члены правящей католической партии, виновных в указанном несчастном случае приговорили к длительному тюремному заключению. Истинные же виновники, офицеры гвардейской дивизии, никакого наказания не понесли. Гимн города Мюнхена остался неизменным, и после всех этих происшествий, пока зеленый изор через Мюнхен протекает, не умрут у нас в домах веселье и уют». Глава 10. «Шапка-невидимка». Когда бывший министр Кленк позвонил по телефону господину фон Рейндлю и сказал, что ему нужно с ним побеседовать, тот с возмутительным благодушием ответил, что Кленк, надо думать, не сочтет неучтивостью, если их беседа произойдет в присутствии массажиста. У него Рейндля совсем нет свободного времени». Кленк взбесился от такой наглости. Тем не менее, она ему чем-то импонировала. «Ну, что нам с вами церемонится, соседушка», — сказал он. На следующее утро он пешком, благо путь был недалек, отправился к Рейндлю на Каролинин плац, хваля себя по дороге за то, что не дал тому сдачи за нахальство. Истинные германцы нуждались в деньгах. Деньги он из этой скотины выколотит, что и требуется доказать. «Важен успех». Остальное приложится. Но какой все-таки пакостный тип, этот пятый евангелист. Этничает находчивостью, сыплет дешевыми остротами и к тому же сиборит. В общем, весьма подозрительная личность. Даром, что морда у него сине белые как ни три не слиняет. Но он, Кленк, ему еще покажет.